Глава 17. Неживая земля. Штефан как-то видел бунт в сумасшедшем доме на Альбионе. Он тогда приехал забирать одного из своих артистов, и ему пришлось запереться в пустой палате и почти час просидеть на полу, разглядывая дверь. Снятый с предохранителя револьвер лежал у него на коленях, и мало когда Штефан испытывал к оружию такие нежные чувства. Из палаты он вышел, когда все уже заканчивалось. По коридорам бродили угрюмые санитары, медсёстры в строгих платьях. Кое-где он видел синие платья утешительниц из больничной колыбели. Все были сосредоточены и напряжены. А если кто-то делал резкое движение, к нему тут же оборачивались не меньше десяти человек, готовых заломить несчастному руки за спину и силой затолкать в ближайшую палату. В тот вечер Штефан вывел своего артиста с наполовину откушенным ухом, так и не подписав никаких бумаг. Главное, что он понял тогда, Иногда смотреть в пол, молчать и двигаться плавно и бесшумно – лучшая тактика. Особенно, если ты хочешь выжить в сумасшедшем доме. Соболиная усадьба в последние несколько часов перед приездом в Вижевской как раз напоминала Штефану дурдом, где только что подавили бунт. Горничных легко можно было принять за медсестер, готовых забить любого до смерти планшетом для рецептов. Мужчин – за санитаров, вынужденных заниматься надоевшим делом сверхурочно, а Берту, неподвижно стоящую на лестнице, за старшую медсестру, которой и планшет был не нужен. Дом действительно блестел. В коридорах и комнатах зажгли все светильники, паркет натерли так, что на него было страшно наступить. Блестело начищенное серебро и отполированные стаканы, золотые каемки на фарфоровых тарелках, даже медные подхваты штор — А в глазах прислуги блестела такая ненависть, что Штефан начал всерьез тревожиться, что Вижевскую отравят, и он останется без работы. Изу он нашел в гостиной. Она отмывала каминную решетку, постоянно выжимая в стоящее рядом ведро серую тряпку. Штефан постоял на пороге, наблюдая, как она выжимает чистую воду. «Давно тут сидишь?» — наконец спросил он. И замедленно обернулась и лениво попросила. Дверь бы закрыли Гернадоши. Стоило Штефану сделать это, как Иза отвернулась и принялась сосредоточенно возить тряпкой по решетке. <свят> вот артистка, усмехнулся он. А что прикажете? Если экономки на глаза попадусь, она мне мигом работу придумает. Меня, между прочим, для уборки нанимали, а сегодня она меня заставила мешок картошки перечистить. Злодейка, он покачал головой. Нужно, чтобы кто-то показал мне и моим друзьям дом. За все прошедшие дни Берта так и не нашла времени это сделать, и не нашла для этого свободной прислуги. Если не считать ночной обход, когда они с Бертой ходили по темным коридорам и стучали в запертые двери, Штефан так и не видел усадьбу. И это все сильнее раздражало. По сравнению с суматохой последних месяцев, начавшейся с приезда труппы в Марлис, эта вынужденная стагнация оказалась невыносимой. Он не мог расслабиться, потому что вот-вот придется работать. Да и трудно расслабиться в доме, где под каждым порогом рассыпана соль. И работать не мог, потому что не было труппы, Вижевской Готфрида, который нужен был для исследования очков. К тому же всем в доме было явно не до них. Они третий день ели хлеб, яйца и холодное мясо, за столом, на который просто клали салфетки, даже не застилая его скатертью. В остальное время они были предоставлены сами себе». «Как же я покажу вашим друзьям дом, если один из них слепой?» «Иза, я отсидел целый день на курсах для прислуги, и точно помню, что там говорили что-то про уважение и этикет». «А потом что?» — с жадным интересом спросила она, расправляя тряпку на решетке. «Что потом?» — говорили. «Нет. Почему на следующий день не пошли?» «Понял, что у меня плохо с этикетом. А еще мне сказали, что для лакея у меня слишком хитрая рожа», — с трудом вспомнил Штефан. вот ведь не повезло я не могу вам дом показать гернадоши я во флегелях ни разу не была они говорят старые еще его молодым помнят она указала на что то над камином и в хозяйское крыло простую прислугу не пускают над камином висел портрет штефан быстро понял почему не заметил его раньше из за тонкой матво черной рамки вместо привычной золоченной вычурной рамы обычной для таких портретов в таких домах Сначала портрет показался невыразительным. Светловолосый мужчина стоял на фоне изумрудной бархатной драпировки, на которой раскинула золотые крылья вышитая хищная птица. Штефан сощурился, пытаясь разглядеть какие-то знаки отличия на лиловом сюртуке или запонках, но ничего не нашел. Так мог одеться любой богатый мужчина, как аристократ, так и инувариш. Штефан разглядел его пуговицы, золотую цепь на груди, и даже вышитый на воротнике знак спящего, и только потом посмотрел на лицо, словно старался отсрочить момент, когда придется встретиться с мертвым взглядом, вмерзшим в застывшее масло. Мужчине было около сорока. Лицо, пожалуй, можно было назвать приятным, несмотря на то, что оно целиком состояло из злых линий и острых углов. Острый подбородок и скулы, сжатые в нитку губы, тонкий нос. Он напоминал Томаса лисьими чертами. Но этот лис словно готовился укусить того, кто протянет руку или будет слишком долго разглядывать портрет. А вот глаза у мужчины были как у Эжина Ланга, не подходящие злому лицу, уставшие и светло-голубые, оттенка стекла в протезах Вежевской. «Кто это?» — спросил он, не найдя ответов на портрете. «На портрете?» Герастор Вижевский доплеснится да он спящему в следующем сне. Дежурно протораторила Иза. Муж, фрау Иды Вижевской. Она подбирала цвет протезов, чтобы как бы смотреть его глазами. Почти с восхищением подумал он. Оттенок-то, точь в точь, как на портрете. Знаешь, как он умер? Не, не знаю. Да и давно это было. Лет пятнадцать, говорят, прошло. В городе говорили десять лет. Удивился Штефан. Да кто их знает, Гернадоши. Я же и по гордарски не понимаю. Их не разберешь, ни то черикуют, ни то матерятся. Только Гервижевский давно помер, и фрау Вижевская замуж больше не выходила, хотя она молоденькая совсем была. И детей у них нет. А кому завещено состояние? Не знаю, пожала плечами Иза, выжимая тряпку. Может, всяким школам раздадут, которые фрау Вижевская содержит. Она же это, как и ее? Меценатка, подсказал Штефан. «Ага, вот. А может, она экономки все отписала и детям ейным». «У Берты есть дети?» Иза быстро обернулась, проверяя, закрыта ли дверь, и жестом позвала Штефана подойти ближе. «Тут деревня неподалеку», — заговорщицки прошептала она. «Так половина деревни, если не больше, ее родственники. Говорят, у нее семь дочерей и два сына. Правда, сыновья вроде приемные». Еще у нее вроде были сестры, но, по-моему, они умерли. Но внуков теперь у фрау Блой. Я со счета сбилась. Они вечно к ней таскаются. Прислуги потом водки наливают перед отбоем. Повар гермасарыш. Сараш. штуки такие жарит. Вот такая корявина из теста, а сверху орехи с шоколадом. Куртёж-калач, — вспомнил Штефан название простой сладости, которую жарили над углями в каждой уличной палатке с едой. Словечко то, да не приснится оно спящему больше никогда. Так вот, герма -сарыш. для этой штуки тесто в здоровенном тазу замешивает, и потом крошки повсюду, вообще везде, на полу, на мебели, по всему столу. Иза зябко поежилась и трагически повторила. «Крошки!» Штефан не разделял настроение Изы. «Если кто и мог окончательно лишить дом зловещей ауры, то это дети». Толпа детей со спиральками из теста. Дети шумят, пачкают ковры, скатерти и обивку, бьют посуду, носятся по коридорам и залезают в такие места, о которых хозяева дома сами не знали. Даже монстры бессильны против детей со сладостями. Не зря в Кайзерстате так любили сказку про старую чародейку-людоедку, которую утопили в чане кипящего сиропа двое сирот. В ее честь в конце октября на Райфхейм продавали леденцы в виде человечков. И Штефану всегда казалось, что это очень злая шутка. «Леденцы в виде насаженного на палку трупа, сваренные в сиропе женщины. Вот что дети делали с монстрами. Вот кого на самом деле стоило бояться». «А еще мы потом соль пересыпаем», — продолжила Иза. «По всему дому. Дети разбивают линии под каждым порогом, а фрау Блой заставляет возвращать, как было, а соль рассыпанную подметать». Ее же нельзя трогать. Фрау Блой все можно. И когда фрау Блой рядом стоит, все можно. А вот почему оконные рамы изрезаны? Перебил ее Штефан, вспомнив, что соль есть не только под порогами. Путаете что-то, гернодоши. Все с окнами в порядке, оскорбилась она. Только вчера в вашей спальне их мыло. Штефан внимательно посмотрел на нее, потом на тряпку и блестящую каминную решетку. Встретился с усталым взглядом Астора Вежевского. Вспомнил про детей. И вспомнил о своем решении не думать об оконных храмах, потому что еще несколько секунд назад был уверен, что дом окончательно перестал пугать. «Покажи мне дом!» Он решил, что нужно держаться своих намерений. «Все равно тебе не дадут долго натирать эту решетку!» «Ох, ну и настырный вы, господин Надоши! Пойдемте!» Иза решительно бросила тряпку в ведро и вытерла руки о передник. «Где там ваши друзья?» Иза не обманула. Она смогла показать только первый этаж и то крыло второго, где были их спальни. Ничего интересного они не увидели. В их крыле сплошные коридоры, обои серо-стального оттенка, темный паркет, изрезанные правилами двери, за которыми таятся темные холодные комнаты с мебелью, накрытой белой тканью. На первом этаже хозяйственные помещения, столовая, гостиная, библиотека. и отдельная комната отдыха, где, как сказала Иза, фрау Блой по вечерам вышивает. Штефан осмотрел все оконные рамы, в каждой спальне, начиная со своей. Царапин не было. Гладкое темное дерево, едва заметно пахнущее антипожарной пропиткой. В любом другом случае Штефану бы хватило увиденного. Он собирался работать в этом доме, и все, что нужно было для работы — по крайней мере сейчас, у него было. Его не интересовал интерьер спальни Вежевской, как и цвет обоев в коридорах другого крыла. Но Штефан чувствовал, что заглянуть во флигеле ему придется, даже если Берта будет против. Готфрид снял очки и сообщил, что видит пятна, но уже в библиотеке надел снова. Впрочем, его любопытство это не уменьшило. Он щупал обивку мебели, гладил столешницы и даже... обнюхал каминную полку. Библиотека была прохладной и темной. Весь дом был похож на рисунки в альбионском мебельном каталоге, бездушные интерьеры, комнаты, словно гостиничные номера, чисто убранные и пустые. Даже комната отдыха Берты не казалась обжитой. Только на одном из кресел лежала кружевная салфетка. Ни сухих цветов в напольных вазах, ни статуэток на пустых полках, ни патины сажи в камине. Библиотека была совсем не такой. Узкие стеллажи, снабженные подписями на Гордарском, перемежались со стеклянными витринами, на полках которых лежали раскрытые книги, видимо, редкие издания, вставленные в рамки желтые страницы и гербарии. Мертвые буквы рядом с мертвыми растениями, распятыми на таких же мертвых листах. А что вокруг дома? — спросила Хезер, наблюдая, как Готфрид кончиками пальцев гладит корешки книг. — Снег, — философски ответила Иза. — Да хрена снега, Фраудоу. Ну и под снегом сад есть. Сарай с дровами, сарай с углем прямо рядом с котельной. На другом конце участка есть домик для прислуги, которая не живет в доме. Там садовники, дворники и парень-скотник. — Скотник? — Готфрид отвлекся от окна. «Фрау Вижевская держит скот прямо в поместье?» «Там курятник и хлев с козочками», – пожала плечами Иза. «Говорят, она любит козочек». «И курочек?» – серьезно уточнил Готфрид. «Бульон. Из курочек она любит бульон. Фрау Блой специально повара искала, чтобы он супы лучше всех варил. Мы с Питером, ну, со скотником, разговаривали. Пару раз было дело, да. Так он за курочками и козочками лучше ухаживает, чем за бабами». «Дровой специальный кормит. Чуть ли не тряпочкой каждое зернышко протирает. Ух, красивые они у него. Козочки белые-белые. Куры все кругленькие, как на картинке. А у козочек козлятки недавно родились. Такие славные!» Хезер закатила глаза и отвернулась. Ей явно не нравилась Сиза. «Мы можем познакомиться с поваром?» — спросил Штефан, чтобы прервать поток умиления над зверушками. Впрочем, он подозревал, что настоящим объектом умиления в этой истории был скотник Питер. «Если поговорить хотите, завтра. Если умереть, могу сегодня отвезти. Только я на кухню заходить не буду», — предупредила Иза. «Штефан, будьте любезны». Готфрид, не глядя, снял с полки одну из книг и жестом попросил его подойти. «Скажите, как выглядит это издание?» «Это том в зеленой обложке с золотым тиснением на корешке...» «Орнамент, издание старое», честно попытался разглядеть в книге хоть что-то необычное Штефан. Готфрид пробормотал что-то и потянул с полки следующую книгу. Раскрыл на середине. Обнюхал, словно старался втянуть слова со страниц. В этот момент по птичьи зачирикали встроенные в стены динамики. Иза торопливо отряхнула передник и схватила Штефана за рукав. «Приехала!» С ужасом прошептала она. «Да оставьте вы книжку, Геррэнди, идемте скорее!» Она схватила Штефана за рукав и потащила к выходу. Он услышал, как за его спиной раздраженно фыркнула Хезер. Она немного задержалась, чтобы вывести Готфрида. Штефан хотел сам помочь чародею, но Иза вцепилась в него так, будто в доме начался пожар. В холле собралось столько людей, что Штефан сперва решил, что встречать Вижевскую пришла вся деревня. Он сбился со счета на пятом десятке. Здесь были и горничные, и кухонные рабочие, и даже ужасающего вида мужчина, заросший бородой до самых глаз. На нем была чистая рубашка и галстук в тонкую полоску. Иза наконец, выпустила Штефана и встала рядом с черноглазым парнем в шерстяном пиджаке, который явно был ему не по размеру. Берта стояла на лестнице. Встретившись с Штефаном взглядом, она тростью указала на декоративную колонну недалеко от входа и начала медленно спускаться. Рядом с ней стоял пожилой мужчина в синем сюртуке. Штефан смутно припомнил, что это управляющий, которого не было видно все эти дни. Хезер встала рядом с колонной, презрительно оглядела на крахмаленно-прилизанную прислугу, а потом все-таки стянула с волос алую повязку и убрала в карман. Штефан растрепал ее примятые кудри, и она заставила его задержать руку в волосах, придержав за запонку. «Здесь слишком холодно, чтобы спать одной». Тихо сказала она, если хочешь интрижку, подожди до весны. Я хочу вернуться в Кайзерстад, а оттуда во флёр, где еще теплее. Хочу кредит, нормальную работу, полную табакерку дури и утопить очки. А интрижку не хочу, улыбнулся он, не отнимая руку. Волосы у нее были теплые и тяжелые, и он вдруг почувствовал, как в душе шевельнулось нечто странное, похожее на радость встречи после долгой разлуки. Они спали рядом, вместе ели и работали, пережили утрату антрепризы, вместе приехали сюда. Занимались любовью, говорили друг с другом и даже были откровенны. Но почему-то в этот момент он чувствовал, будто она вернулась к нему из затянувшегося путешествия. Стук открывшихся дверей нарушил ход мыслей, разметал запутавшиеся чувства. В наступившей тишине полу мерно застучали. «Каблуки!» Штефан поднял глаза и, наконец, опустил руку. Вежевская стояла перед выстроившейся прислугой, словно перед расстрельной командой. Выглядела она ужасно. Хуже, чем при их последней встрече. Макияж расплылся, словно она добиралась пешком сквозь метель, а не ехала в экипаже. На губах толстым слоем была наложена жирная помада, какую обычно используют, чтобы скрыть сухость. Под глазами синяками чернели потеки подводки, а на щеках лежали темные тени сухих румян. Штефан мог разглядеть неправильный грим с последнего ряда в темном зале, и эта уродливая оплывшая маска почти физически раздражала. Белоснежная горностаевая шуба, наполовину спущенная с плеч, волочилась за Вежевской, как шлейф. В холле царило неловкое молчание. Жалостливая брезгливость, смешанная с ужасом, сгустилась в воздухе. Она пахла духами и мокрым мехом. Вежевская молча обводила прислугу мертвым голубым взглядом, но ее губы презрительно кривились, а пальцы нервно подрагивали. Штефан редко радовался своему росту, но сейчас он был готов пригнуться еще ниже, лишь бы стеклянный взгляд не останавливался на его лице. «Ида», — позвала Берта, — «Ида, ты...» «Задержалась!» Она нашла взглядом Берту, та успела спуститься и теперь стояла перед горничными, которые, казалось, пытались спрятаться за ее спину. Штефан видел, как губы Иды дрогнули, сломав презрительную алую линию. «У меня были дела», — сдавленно ответила она. «Очень важные». Она сделала к Берте шаг и остановилась. «Дела». Вижевская стояла, опустив руки, и Штефану показалось, что он видит в стеклянных глазах навернувшиеся слезы, а потом вдруг бросилась Берти на шею. Соскользнувшая шуба с угробом серебрилась на темном паркете. Штефан заметил, как все в коридоре одновременно опустили глаза, и ему на мгновение стало жутко, но он не стал отводить взгляд. Ида Вижевская надрывно рыдала, прижавшись к плечу своей экономки». Ей пришлось встать на ступеньку, чтобы дотянуться, но ее явно не волновали такие мелочи, ее не волновало даже внимание прислуги, она что-то жалобно бормотала по-гардарски, а Берта молча гладила ее по спине. — Что-то случилось в дороге? — очень тихо спросил Готфрид, наклонившись к нему. — Нет, она как будто соскучилась, — неуверенно ответил Штефан. Одна из горничных торопливо подобрала шубу и принялась ее расправлять. Остальные смотрели на нее почти с ненавистью. Они не догадались заняться делом и перестать быть частью неловкой сцены. «Берта говорит, что у тебя за дела, посмотри на себя в зеркало», монотонно забормотал Готфрид по-морлиски. «Ида отвечает, я не могла приехать раньше, главное, я успела». «Берта говорит, что это не главное, главное, чтобы ей было хорошо». или чтобы она была в порядке. Я не разобрал. Ида ответила, что уже много лет ей хорошо только в этот день. Берта сказала, что в этот день ей по-настоящему плохо, просто она не хочет это признать, но сейчас это не важно, и ей нужно умыться. «Как я с ней согласен», — проворчал Штефан. Берта спрашивает, где Батлер, продолжал бубнить себе под нос Готфрид. Ида говорит, что его нужно забрать. Штефан... С трудом вспомнил нервного мужчину в клетчатом пиджаке, который вился за Бертой с набором ложек на черной бархатной подложке. Когда Берта не останавливалась рассмотреть ложки, Батлер делал такое лицо, будто она его лично оскорбила. «Ожин через два часа!» — бросила Берта, обнимая Вежевскую за плечи. Это прозвучало одновременно приглашением и предупреждением. Раздался синхронный шорох юбок и скрип каблуков, Холл опустел до того, как женщины успели подняться до середины лестницы. Штефан зашел за колонну и потянул за собой Готфрида и Хезер. Так их не будет видно с лестницы. Ему казалось, что на него только что накатила волна высотой в три человеческих роста, еще и поднявшая с дна весь мусор, которым отдыхающие на пляже месяцами щедро угощали море. Волна схлынула, оставив усеянный дрянью берег. Фантазия была такой осязаемой и мерзкой, что Штефан, не удержавшись, провел ладонью по лицу, стряхивая невидимую воду и водоросли. «Она выглядела больной», — мрачно сказал он Готфриду. «В дом зашла с таким лицом, как будто в дерьмо наступила. Потом увидела Берту и бросилась к ней обниматься и рыдать. Вы что-нибудь понимаете?» «Скорее всего, она колдует», — задумчиво сказал Готфрид. «Или...» Что вероятнее, она не колдует. Пытается сдерживаться, чтобы ее не заметили. Если Берта говорила правду, и в этом месте есть какой-то узел, значит, она ездит сюда восстанавливаться. — Нам нужно о чем-то переживать? — спросила Хезер, возвращая повязку. — Не думаю, — пожал плечами Готфрид, — но за ужином мы в любом случае это обсудим. Они сидели в столовой не меньше получаса. Остывали тарелки из подогретого фарфора, которые неизвестно зачем сразу поставили на стол. Нервно сминались салфетки рядом с фужерами. Берта сидела рядом с пустым темным креслом во главе стола с совершенно безмятежным видом, а вот управляющий напротив нее постоянно вытягивал сигарету из портсигара, а потом всовал ее обратно. Хезер, не стесняясь, курила, стряхивая пепел в блюдце, которое держала на весу испуганная горничная. Видимо, боялась, что уголек упадет на скатерть. Готфрид, казалось, уснул, упершись подбородком в узел белой петли. Штефан смотрел, как тают в воздухе кольца сигаретного дыма. Пока что это было самым увлекательным занятием, и он был очень благодарен за него, Хезер. Наконец, дверь распахнулась. «Госпожа Ида Вежевская!» Придушенно пискнула горничная, поспешив скрыться в темноте коридора. Хезер, не торопясь, потушила сигарету. Штефан пихнул Готфрида в бок и встал одновременно с управляющим, который тут же подал руку Берти. Иду Вижевскую Штефан узнал только по глазам. Он впервые видел ее без косметики и сложной прически и не мог сказать, какое амплуа было эпатажнее. Ида спустилась к ужину в голубом халате, расшитом золотыми цветами. Он видел такие среди вещей, которые выносили из опустевших домов мародеры в Гунхэго. Волосы она заплела в косу, свернула ее в узел на затылке и проткнула шпилькой из черного дерева. Вместе с макияжем она казалась смыла с лица не меньше десяти лет жизни, очень тяжелых лет, полных болезней и невзгод. Теперь она выглядела ровесницей Штефана. Садитесь, широко улыбнулась она. «Берта, почему мы сидим в темноте?» Штефан переглянулся с Хезер. В столовой горели все газовые светильники, и света было даже слишком много. Берта кивнула горничной, которая держала блюдце для Хезер, и она, запалив длинную спичку, принялась зажигать свечи, расставленные между тарелок и пустых подставок. Ида села, расправив подол халата и поправив воротник. О своем наряде она не сказала ни слова. но Берта смотрела на нее с легким неодобрением. Вижевская обвела сидящих взглядом, который, пожалуй, можно было назвать благожелательным. Когда ее мимика не была ярко подчеркнута запавшей в морщинки пудрой и яркой помадой, читать ее стало труднее. Впрочем, в следующую секунду благожелательность сменилась ужасом, который трудно было спутать с другим чувством. Уголки ее губ спазматически опустились, Глаза широко распахнулись, а пальцы сжали край стола так, что скатерть начала скользить, увлекая за собой тарелки и фужеры. «А с вами что случилось?» – прошептала она. «Госпожа Вижевская к вам обращается, Готфрид», – уточнил Штефан. Чародей был занят. Он сосредоточенно ощупывал серебряную десертную ложку. «А? Ах да! По пути сюда на нас напали, госпожа!» Господин Надоши решил эту проблему, но мне пришлось колдовать. Ничего страшного не случилось. «Но вы ослепли!» В ее голосе отчетливо заскрежетала ненависть. «Эти блоки!» «Я всегда говорила, что с людьми нельзя так обращаться!» «Даже в цирках перестали издеваться над животными, потому что все понимают, что это отвратительно!» Штефан хотел сказать, что издеваться над животными перестали, потому что их содержание перестало окупаться. но благоразумно промолчал. «Вы должны знать, что чародейская сила не всегда подконтрольна», миролюбиво ответил Готфрид, которого, казалось, нисколько не заботили его блоки и вынужденная слепота. «Так гораздо лучше, чем потом очнуться и понять, что ты совершил нечто непоправимое». «Ничто не оправдывает жизни в постоянной боли, ничто не оправдывает слепоты», процедила Вежевская. «Если вы сидите здесь со своими блоками, значит, вы уже совершили непоправимое?» «Да», — невозмутимо ответил Готфрид. «Совершил. Но вы не сдались властям. Вы сбежали. Значит, вы не хотите искупления? Зачем же вы защищаете эти порядки?» «Вот», — чародей постучал кончиком пальца подушки очков, «мое искупление». Если бы я не сбежал, меня ждал бы расстрел. Как только меня поймают, меня ждет расстрел. Пустота, госпожа Вижевская, никакого искупления в смерти нет. О, какие знакомые слова! поморщилась Вижевская. Штефан краем глаза заметил лакея, замершего с фарфоровой супницей у дверей кухни, и да тоже заметила его и махнула рукой. Пока накрывали на стол, все сидели молча, напряженно уставившись в свои тарелки. Только Хезер что-то бормотала, вытягивая под столом карты из колоды, и Берта наблюдала за ней, едва заметно усмехаясь. «Впрочем, делайте, что хотите», — наконец фыркнула Вежевская. «А теперь расскажите, господин Надоши, что вы привезли?» «Очки», — уклончиво ответил он. «Простите, я не смогу показать их без Готфрида, но как только он сможет колдовать, что они делают?» — перебила она, подавшись вперед. Штефан глубоко вздохнул. Перед ним стояла полная тарелка мяса, тушеного в густом перечном соусе, и он безошибочно узнал сладковатые ноты паприки, которую так любили в Хайргат. Вся еда в приюте пахла именно так. Теперь ему еще меньше хотелось оставаться за этим столом. Они... Простите, госпожа, я не лгал вам, когда говорил, что это новое искусство. Мне... «Трудно описать словами, как работает этот предмет», — он попытался увернуться от вопроса. Он не хотел выглядеть идиотом, рассказывая о волшебных очках, которые позволяют увидеть мир глазами оператора. И не хотел показывать записи, пока не снимет хоть что-то пристойное, а не случайное убийство и собственное ворчание. «Если фрау Блой согласится помочь, вы можете показать очки», — спокойно сказал Готфрид. Штефан представил, как топит его в супнице с гуляшом и улыбнулся. «Конечно, если фрау Блой согласится». «Что нужно сделать?» – заинтересовалась Берта. Кто-то потерся о его ногу под столом. Штефан приподнял скатерть и посмотрел вниз. Дымчато серая кошка поставила ему на колено передние лапы и выпустила когти. «Узел на стыке трубки и окуляра, а второй под линзой». «Вам нужно просто попытаться его расслабить, он крепко завязан, но все равно не переусердствуйте, энергии и сопротивления хватит, чтобы...» Готфрид нес какую-то чушь, сняв очки и водя по ним пальцем. Берта наблюдала со сдержанным любопытством, а Вежевская с жадным интересом, приоткрыв рот и перебирая кончиками пальцев по краю стола. Как кошка, монотонно царапавшая его колено. Штефан раздраженно стряхнул ее лапы. Готфрид нарисовал на линзе очков спираль, а потом резким движением перечеркнул ее. Штефан почувствовал, как к горлу подступает тошнота. «Брось», — прошептала Хезер, — «мы должны дать представление, а работать с очками явно приятнее, чем с Несс Вольферец. «Тогда после ужина и посмотрим», — хлопнула в ладоши Вежевская, прежде чем Штефан успел ответить. «А теперь давайте, наконец-то, поедим». Штефан, поморщившись, постучал согнутым пальцем по пустому стакану для виски. Он ни разу не пробовал надеть очки пьяным и отчаянно жаждал этого эксперимента. Но он не успел сделать ни глотка. Его внезапно захватило наблюдение за Идой. Она ела. Она пользовалась столовыми приборами и в ее движениях даже чувствовалась доведенная до автоматизма грация. Но Штефан все равно продолжал таращиться на нее. сжимая стремительно теплеющий стакан. Он совершенно не ожидал от хрупкой, изможденной женщины такого аппетита. Казалось, проливать суп на скатерть ей мешает только страх потерять хоть каплю жидкости. Остальные успели съесть по паре ложек, а перед Вежевской уже меняли тарелку. Она крошила в тонких пальцах подсушенный хлеб над тарелкой, чтобы ни крошки не упало на стол. Птицу она разделывала ножом, и Штефан мог поклясться, что на костях не остается даже хрящей. Она ела много, быстро и с почти неприличным удовольствием. «Ида!» — позвала ее Берта, положив ладонь на ее запястье. «Что?» — улыбнулась она, дотянувшись до бокала с вином. «В чем дело?» «Тебе плохо. Ты не успеешь до их прихода». «Какая разница?» — Вежевская раздраженно отдернула руку. «Дай поесть». пока из Ирстатски попросила она. В глазах лакея, наливавшего ей вино, читался неподдельный ужас. Штефан хорошо его понимал. Он, за тем ужином, смог влить в себя только два стакана виски. Штефан мог бы догадаться, что Берта не найдет нужную запись и проявит первую попавшуюся. Мог настоять, упереться и избежать многих проблем, но не стал. И когда Берта положила ему на затылок теплую ладонь, он просто закрыл глаза, и мир на мгновение перестал существовать. Он стоял на кладбище, у края пустой могилы. Недавно прошли дожди, и земля была холодной и скользкой, он стоял без обуви, закатав брюки до колена и молча водил рукой над ямой. Сила текла по привычному каналу, рождаясь под лопатками и прогрызая путь к ладоням. Раньше он представлял, что у него вот-вот вырастут крылья, но вот они ломаются, врастают и заполняют грудную клетку, острые кости, острые перья, холодная гниль. Вот и руки не могут стать крыльями, вены наполняются осколками костей, под кожей ворочается мокрый пух, а потом крылья становятся не нужны, и сила пробивается злыми электрическими вспышками. Они облизывают скользкие стенки могилы и не могут их осушить. Завтра в эту могилу положит его дочь. Он не может высушить эту грязь. Она скользит, срывается бурыми потеками на дно. Завтра грязь и ледяная земля обнимут тонкие стенки гроба, испачкают светлое дерево. Сырость пробьется сквозь щели и стыки. Изуродует и исковеркает и дерево, и лицо девочки, которую дерево не защитит. А потом наступит зима. Долгая, снежная, застынет грязь, остановится разложение, и несколько месяцев в промерзшей земле будет лежать недогнивший гроб, с начавшим разлагаться телом, полным мертвых червей. Крылья бьются из-под лопаток, сворачиваются в тугой ком, ломаются. Неживая сила, неживые крылья, скользкая яма — это он виноват. Все, что он создал, — это могила, которую он даже не может высушить. Он опустился на колени, уперся ладонями в мертвую землю. Сила продолжала течь, но это не имело никакого значения. Где-то там, под оглушающей болью, Под отвращением и горем бился тонкий росток предвкушения, который он тщательно пытался скрыть от самого себя. Сначала земля и бессильные электрические вспышки — это то, ради чего он пришел сюда. Только ради этого. Штефан отшатнулся от Берты, словно это была ее память. Сорвал очки и торопливо вытащил иглу. Он жадно вдыхал теплый воздух, полный медового каминного тепла, и чувствовал, как по капле выходит из сознания ледяная муть. У него нет детей. У них Схезер никогда не было детей, ни живых, ни мертвых. Ему приходилось копать могилы, но никогда он не делал этого поздней осенью и в размокшей земле. Он никогда не колдовал, и никогда, какой бы сильной ни была эйфория от удачных записей, Штефан не смог бы найти в себе цинизма, предвкушать ее в такой момент. Он был рад, что отправил Хезер и Готфрида спать, хотя это и была не его память и не его грех, он не хотел, чтобы Хезер видела, как он пропускает через себя подобное. Это ваше? Тихо спросила Вижевская. Она сидела в кресле, и полы ее халат разошлись, открывая подол длинной кружевной сорочки, что он сидел тупо уставившись на ее колени и пытался понять. Что только что спросила эта женщина, и какое это имеет значение? Нет, — ответила за него Берта. Она задумчиво гладила спинку кресла, и Штефан не сразу понял, что она вытирает ладонь. Это не память господина Надоши. — Как это работает? — спросила Ида, закрыв глаза. — Я надеваю очки и делаю что-то. «Они записывают все, что я увижу и почувствую». «Я могу надеть очки?» «Нет», — сказал он одновременно с Бертой. «Тогда через неделю вы будете ужинать со мной». «И да не нужно», — предостерегающе сказала Берта. «Вы умеете резать животных?» — не заметила ее Вежевская. «Что?» Забивать скот исправилась она, слегка нахмурившись. «Конечно», — пожал плечами Штефан. В приюте, где я жил, нас иногда отправляли помогать на ближайшую свиноферму, а при ней была бойня. «Вас в детстве заставляли резать свиней?» В голосе Иды послышалось неподдельное сочувствие, будто он сказал нечто ужасное. «Заставляли?» «Госпожа, за каждую забитую свинью нам давали медяк. Мне пару раз пришлось драться, чтобы туда попасть». Он не смог прочитать по ее лицу чувств, которые вызвал его ответ. Она сидела, глядя в камин, и отблески пламени облизывали ее лицо, наконец-то придавая ему живой цвет. «Хорошо. Тогда через неделю. Ужин», — наконец сказала она. «Берта, ты мне поможешь?» оглянулся. Берта стояла, сжимая трость, и переводила потемневший взгляд с очков на Иду. «Подберите вашу...» «Аппаратуру, господин Надоши», — сказала, наконец, она. «Надеюсь, вы еще помните, как забивать скот».